Глава 10. Не может этого быть. Йогаргал, ленённый божок из лаборатории Пауля Гранвера. Тысячу стрел ему в пятую точку. Как он тут очутился и как меня выследил? Признал старого знакомца. Я спокойно кивнул. Удивительно, но возникшая паника испарилась, заменив собой железобетонное спокойствие и уверенность в себе. Всё равно хожу по краю пропасти. Чего бояться? Приговорённый к повешению не бегает от гильотины. Так и так смерть. Признал. Ты чего тут делаешь, обеззина? Нагло хмыляя, сосведомился я, помня, что наилучшая защита это нападение. Оболочку вижу сменил. Вместо жабы стал сморщенным стариком. Как ты влез в этого придурка? Неужели сам пустил? Божественная сущность в образе Хазур-эн-хана ощерилась. Между тонких бескровных губ мелькнули острые желтоватые зубы. — Не дерзи, мальчик, — прошепело существо, — пока я с тобой вежливо разговариваю. Я демонстративно уселся на песок. — Да у тебя другого выбора нет, — упырчатое ты чудовище. — Был бы, — живо спеленал и подвесил на крючах. Одержимый колдун последовал моему примеру, И тоже присел, скрестив ноги. "Рад, что ты понимаешь, что я могу с тобой сделать", произнёс он. И огадкой усмехнулся. "Ты чем слушаешь, образина? Ох, и нарвусь я сейчас. Я же ясно сказал: я нужен тебе за чем-то. Вот ты и завёл разговор вместо того, чтобы сразу напасть. А тебе этого явно очень хочется", я с прищуром ослабился. "Помнишь дощечку с договором из свиной крови?" Лицо старика исказилось, бельма-глаза налились белым светом. «Ах ты, мерзкий мальчишка!» — процедила сущность. «Тебя стоит поучить достойным манерам!» «Паучалка еще не выросла!» — нагло ответил я и с удобством облокотился на руки, принимая полулежачее положение. «Ладно, давай рассказывай, чего надо, с чем прибыл. Не просто же так ты поперся обратно в мир людей, да еще сменив оболочку!» Йогаргал что-то проскрепил себе под нос, однако продолжать пикировку не стал, тем самым подтверждая мои подозрения. «Ну точно, ему от меня что-то очень нужно. Не муранский свиток, что ли, ищет? Так он должен знать, что волшебная вещица давно уже у дейгарцев. Вот пусть туда и обращается». «Ты всегда был наглым и дерзким», — посетовал Бажок. «Мало тебя учитель порол». «Спорить не стал». мало, согласился я. Порол бы больше, не лежал бы сейчас с отрубленной башкой в грязном овраге. Его смерть послужила благом для мира, отчеканила сущность. И она показдивнул и даже помахал рукой, типа: "Давай, давай, заливай дальше, а я тут пока подремлю". Божок предсказуемо насупился, на физиономии колдуна выражение выглядело забавным. "Слушай, давай без предисловий. Чего тебе надо? Ты же не просто так тащился в такую даль, нарушил молчание её. Егор гыргал под жалгубы и с явной неохотой признался. Ты прав, мальчик. Я вернулся в ваш мир не просто так. И заткнулся. Держит драматичную паузу поганец. Ну и зачем ты сюда снова припёрся? Опять захотел в чан с зелёной водичкой? И откуда у меня этот кураж? Сам себя не узнаю. Ох, и нарвусь сейчас. С богами так беседы не ведут. Божок вспыхнул. Да что ты знаешь? рявкнул он и резко заткнулся. Физиономия колдуна разгладилась, приняв бесстрастное выражение за доли секунды. Вот это эмоциональный контроль. Подавил вспышку ярости почти мгновенно, раз как рубильником провернул. Любопытно, все с той стороны так умеют. Полезный навык. «Когда проводился ритуал, твой учитель поглотил силу свитка», — быстро принялся объяснять ровным тоном божок. «Для этого он использовал собственный магический дар. У меня ёкнуло сердце». «Магия древней реликвии соединилась с истинной силой алхимика, став её частью, которая после известных событий перешла к...» «Он не закончил. Да это уже и не нужно. И так всё понятно. Мне вдруг стало трудно дышать». Ах ты баранний помёт. Старый хмырь умудрился подложить мне не просто свинью, а свинью с сюрпризом внутри. Поэтому он сжигает меня изнутри, процедил я. В том числе ещё сильнее оказывает влияние его природа. Истины darn нельзя передать обычному человеку. Он сразу умрёт. Сразу? Я уцепился за последние слова. Тогда почему я не умер прямо в башне? В руке том что-то хитрит. Йог Горгал замялся, кажется, сам не заметив, он сказал больше необходимого. Кольцо с явной неохотой выдал бажог спустя несколько секунд. Я удивлённо приподнял брови. Кольцо? Оно мне помогло. Одержимый иномирвой сущностью колдун вскочил на ноги и возбуждённо замахал руками. А ты думал, родовый перстень одной из великих семей Дойгаров это просто безобидная безделушка? Глупец. Да он давно уже тебя изменяет. Приняв его, ты принял суть одного из дсвалён. Проклятая кровь тёмных воздействует на тебя с того момента, как ты надел его на палец. Дерьмо. Вот почему девчонка так всполошилась. Будь перстень обычным украшением, никто бы и не дёрнулся. Подумаешь, семейная реликвия. новых на делают. Всё оказалось гораздо серьёзней. Алхимия это преобразование материи. Тёмная грань искусства это воздействие на эфирные сферы. Ключевое слово воздействие, продолжил Йогаргал. И что? яснее доумение ему ставилось на башка. Они соединяются и портят энергию свитка, завещал он, не выдержав моего разгильдейского отношения к проблеме. Ну вот и конец выдержки. Или это я такой уникальный, что могу вывести из себя даже бога. А насчёт отношений всё, разумеется, не так. Моя жизнь мне всегда была дорога. То, что всё это дерьмо честно взаимосвязано, уже совершенно другой вопрос. Ты хочешь забрать энергию свитка? прямо спросил я. Да пожалуйста, забирай. Мне эта дрянь тоже, знаешь ли, не очень нужна. Его горгал, злобно на меня он ставился. Я не могу просто так забрать силу свидка, угрюмо сознался он. Это не так легко сделать. Необходимо определённое место, нужное время и условия. Ну так давай, говори, что делать и как. Я безмятежно покрутил ладонью перед собой. Божок задохнулся от возмущения. Всё не так просто, опять принялся вопить он. Я демонстративно зевнул. Ох, и доведу я его до припадка, как бы подучая с болезнами не случилось. Слушай, ты мне надоел. Или говори, что делать, или возвращай обратно в город. Мне еще с приятелями надо сегодня встретиться. По губам колдуна оскользнула змеиная улыбка. А до города далеко. Сам не дойдешь. Оскалился он. Черты его лица необычным образом заострились. Теперь он напоминал чем-то ящерицу. С белесыми буркалами вместо глаз смотрелось, конечно, жутковато. Ну и уродец. «Знаешь, тебе бы не помешало сходить к целителю с такой-то мордой», — лениво процедил я. «Ты себя в зеркале вообще видел?» Я гоготнул. Йогаргал вылупился на меня, как на восьмое чудо света. Никак не мог поверить, что с ним так разговаривают. «Пофиг. Продолжаем дергать тигра за усы». Задницей чую. Наш слабину мигом усядется на шею и поскачет, подгоняя пенками. Пошёл он. Тоже мне божественное создание. Не хочешь, значит, по-хорошему, мрачная изрекла иномирная сущность в теле колдуна. Я пожал плечами. Почему не хочу? Хочу. Только ведь это ты тянешь быка за хвост, вместо того, чтобы сразу переходить к делу. Я не против сотрудничества. ты поможешь мне, я тебе, и все останутся довольны. Ещё целую секунду одержимый маг сверлил меня своими пустыми глазницами. Мне на подён меня какой-то пофигизм, фатализм в квадрате, сдохну и сдохну, плевать. Может, даже испугался бы. А так молча ждал, полулёжа, изредка лениво сплёвывая в серый песок. Ну хорошо, давай к делу. Я не могу просто так забрать энергию свидка. В материальном плане бытия мы и возможности сильно ограничены. А как же всё это? Я обвёл рукой окружающий пейзаж безлюдной пустыни. Не каждый маг способен перенести человека на многие лиги. Йогаргал гадко улыбнулся. Так это всё такие иллюзии, насупился я. Божок закивал головой на манер китайского болванчика в исполнении сухощавого колдуна. Выглядело это до одури нелепо и несуразно. «Мы в доме мага. В главной комнате. Вы их называете гостиной. Он очень слаб в искусстве. Почти бездарь». Мир мигнул, и пустыня исчезла. Я обнаружил, что лежу на ковре, а вокруг самая заурядная комната с весьма скудной обстановкой. «Ловко!» Я встал и сел в ближайшее кресло. «Впечатляет!» Его Горгал занял место в противоположном конце комнаты, разместившись на узкой тахте. Взгромоздился, подобрал под себя ноги, положив руки на колени. Тоже мне, медитирующий Будда. Паршиво живут нынче колдуны, буркнул я, мельком оглядевсь. Я же говорю, Хазуренхан никогда не отличался особыми талантами в изучении магии. Лоха. Надеяться на помощь с этой стороны не стоило. А жаль, выдохнуть башка обратно и заручиться поддержкой чародея, как один из вариантов выхода из ситуации. Хотя и сам мог догадаться, что опытный маг никогда не позволил бы захватить своё тело. Так что там про силу мемуранского свитка, напомнил я. Вместо ответа божок спросил: "Тебе известно строение мироздания? Мы тут собрались обсуждать метафизические вопросы вселенной", съязвил я. Давай ближе к теме. Йогаргал обиженно нахохлился. Я и веду ближе, буркнул он. А я вдруг вспомнил, что Пауль Гранберг говорил о нём как о зародыше божества, а не о как о полноценном боге. По сути, это ещё ребёнок, или что скорее всего, подросток. Правда, с поправкой на происхождение. Но всё же. Эфир пронзает всё сущее мироздания. Но это не только название небесной энергии, но и место обитания богов. как светлых, так и тёмных. Каждый пласт разделён и в то же время является частью единого целого. Как это? Мне действительно стало интересно. Не каждый день приходилось общаться с настоящим богом, рассказывающим о реальном устройстве небес. Это сложно объяснить. Там действуют совершенно другие физические законы, время течёт по-другому, и человек ничего не поймёт из-за скудости собственных органов чувств. Понимаешь? Я почесал щёку. Ну, вроде астрал это прослойка, что отделяет мир богов от мира людей. Так, протянул я. Что так? И раздразил меня её горгол. Не понимаешь, куда я клоню? Пришлось пошевелить мозгами. В Астрале твоих возможностей хватит обуздать энергию свитка? Предположил я. Хаулдун сплёснул руками. Ну, наконец-то, патетически воскликнул он. И юморист, блин. И чего? Предлагаешь найти место, где граница между мирами истончена? Я вспомнил выдержки из некоторых книг. Кажется, в Шастце Насхари граница между материальной реальностью и эфиром крайне мала. Туда, что ли, предлагает идти? Совсем спятил. А в городе Тысячи храмов всех двыгарцев встречают с распростёртыми объятиями. И дело вовсе не в тьме. Там хватает поклонников тёмных богов. просто истинные маги в лице блистательных и досвалён не слишком жаловали небесных обитателей и вместе с их покорниками хотя и в свою очередь недолюбливали страптивцев осмелившихся не признавать верховенства богов Ты случайно не забыл, где мы находимся? Где ты предлагаешь искать это место? Егоргала грызнулся. Я-то отлично помню, где мы. А вот ты, похоже, забыл. Как думаешь, как я смог вылезти в тушку этого идиота? Он постукал по груди Хазура-эн-хана костлявыми пальцами. «Ты про барьер? Он каким-то образом влияет на местность?» «Да, именно так. За долгие годы изобилие божественной энергии повлияло на здешний фон. Она в своем роде подточила границы», — отчеканил божок, но тут же поспешил уточнить. «Правда, недостаточно для полноценного перехода. Для этого все еще нужна помощь с другой стороны». «Огум. Понятно. соблазнил кретина властью, на шептал через ментал о могуществе. Почти не сомневаясь в утвердительном ответе, спросил я. Божог высокомерно оттопырил верхнюю губу. Вы, людишки, так жаждете силы, что частенько забываете о цене, которую за неё приходится платить. Я его даже не обманывал, рассказал, как провести ритуал призыва. А он уже сам себе навыдумывал дальнейшее И как мы с ним завоёвыем сначала этот поршивый городок, а затем подчиним окрестные земли. Йогаргал задумчиво пошамкал губами. Правда, до сих пор не могу понять, зачем этому кретину сдали эти земли. Здесь же ничего, кроме песка нет. На верблюдах устраивать скачки, проворчал я. Божок Заливистор рассмеялся. Каков план действий? мах резко оборвал меня. Всё просто. Мы доезжаем до нужного места, Открываем щель в астрал, и я оттуда извлекаю из тебя силу свитка. Просто. Ну да. Это если без подробностей. Что за место? Храм богини Хельваны. Во время войны с некросами в Нипхангур возвели много культовых сооружений, забитых божественной энергией под завязку. Я подумал и кивнул. Идёт. Только я не один, может ты в курсе. Йогарголу удивился. Хочешь взять их с собой? Почему нет? В компании веселее. Тем более, что путешествовать большой группой безопаснее, разве не так? Я испытующе посмотрел на Башка. Тот с неохотой согласился. Я почему-то так и подумал и заранее подготовился. Под столом мешок с деньгами, полагаю, он вам пригодится. Указанный мешок я временно нашёлся под низким столиком в центре комнаты. Вытащил тяжёлый заразу. стряхнул, что-то ощутимо позвякивало. Развязал горловину и заглянул внутрь. Охнул. Золото, щедро. Лёго гаргал самодовольно улыбнулся. Для партнёров по экспедиции ничего не жалко, гагтнул он и сообщил. Встречаемся завтра у северного выезда с восходом солнца. Фигура Колдуна обмякла и завалилась на тахту. Я осторожно подошёл к нему, проверил пульс. Вроде дышит, живой. Ну и отлично. Видать, башку тоже некомфортно постоянно сидеть в тварной тушке. Решил сделать себе перерыв в пошивец. Да и чёрт с ним. Насвистывая, я вышел из дома не задач левого колдуна и направился на постоялый двор. В трактире ждала драка. Нормальная такая кабацкая драка, когда непонятно, кто против кого и из-за чего, в принципе, началась понедель. Я едва переступил через порог, Как мимо на приличной скорости пролетело тело, хорошенько врезалось в дверь и вынесло её наружу вместе с собой. "Неплохо", пробормотал я. Тут же рядом промелькнула кружка и два не встретившихся с моей головой. Звук разбитой посуды, отметенно на стене, в разные стороны брызнули глиняные осколки. Мне бы благоразумно отступить, допереждать да потосовку снаружи, где более безопасно. Однако случайно заметил, как справа группа из трёх молодчиков азартно пинает нашего купца. Последний орёт что-то, пытаясь ужом проскользнуть под ближайшую лавку. Чуть дальше обнаружилась Клара Шенрис. Как неудивительно, в отличие от торгаша, она уверенно стояла на ногах, бешено отмахиваясь своим любимым полошом. Причём крутила такие заковыристые восьмёрки, что парочка за булдык, судя по их потасканному виду. Никак не осмеливалась сделать шаг навстречу мелькающей перед носом полоски стали. Ха, а мы с ботсманом думали, что она не умеет им пользоваться. Смотри, как машет. Того и гляди, порубит кого-нибудь на куски. Я хекнул и скакнул к тем весельчакам, что азартно запинывали торговца. Удар стопой по колену сзади, мужик от неожиданности приседает. Машинально хватается за приятеля справа, Тот не удержался на ногах и валится на бок, утягивая за собой первого. Небольшая куча мала. Не даю времени придуркам очухаться. Скользящий шаг вперед и жесткий пробой по основанию черепа кулаком. Ах ты черт, как больно! Башка у него чугунная, что ли? К счастью, помогает. Первый враг повержен, и так уж получилось, что он упал очень удачно, погребая под собой второго. «Надо бы и ему врезать, желательно с ноги по голове, а то никаких рук не напасешься бить этих мордоворотов». Но тут третий, наконец, обращает внимание на подозрительное отсутствие активности слева. Разворачивается, глаза бешеные, смотрит так, как будто я у него любимую жену соблазнил. «Чего уставился?» — говорю первое попавшееся. «Боец из меня аховый, рост низкий, мускулатуры почти нет, навыков тоже». «Убью!» Бешенным бывалом ревёт мужик и делает шаг в моём направлении. Хоп. Рука делает полукруг. Ладонь привычно ощущает тяжесть призванного клинка. Меч Шахода переливается чёрным, багровым и алым. Острые грани хищно сверкают, готовые вкусить человеческой плоти. Мужик спотыкается, ярость в глазах сначала превращается в изумление, а затем в страх. На британский флаг порву, оруя, злобно корча лицо. и делая широкий замах. Помогло. Испаряется так быстро, как это только возможно. Заодно по пути удачно сшибает тех двоих, что так и не рискнули приблизиться к Кларе. Девчонка не растерялась, ни на прощение от души полоснула обоих по спине кончиком палаша. На ткани растеклись кровавые полосы. Живой, помогаю подняться Мортицу. Выглядит купец помятым, но вроде относительно целым. открытый храм нигде не видать. Ага, спасибо, выдыхает торговца и устало привалился к стене. В центре зала, подбадривая себя молодецкими криками, увлечённо бьётся секач. Вот уж точно для кого кабацкая драка привычное занятие. Боцман действует уверенно, вырубая одного противника за другим. Какой-то пузан в коричневых шароварах и кожаной жилетке на грязную рубаху Попытался зайти к нему с тыла, замахиваясь здоровенным кувшином. «Сзади!» — кричу с предупреждением. Моряк реагирует мгновенно. Плавный разворот, блок, и поддовый кулак несется в рожу толстяка. Хорясь! Даже до меня долетел звук удара по мясистой физиономии. «Не дурно!» — одобрительно поднимаю вверх большой палец. И тут же отмахиваюсь клинком от парочки идиотов сбоку. Судя по вихляющей походке и полному отсутствию разума в глазах, оба пьяны в Драбадан. Таким изочарованный меч не аргумент, чтобы помахать кулаками. Дебилы! Ну не резать же их в самом деле! А впрочем, почему бы и нет? Не ждать же, пока меня самого покалечат. Лучше они, чем я. К счастью, прибегать к радикальным мерам не пришлось. За булдыги на что-то отвлеклись за спиной, И моментально потеряли интерес к моей скромной персоне. Огляделся. Справа чисто. Клара Шенрис сбила пятёрку дрочунов в кучу, угрожая обнажённым клинком. На живых руках пусть тоже оружие, но недостаточно длинное, чтобы действовать с большим напором. Несколько порезов и уколов хватило, чтобы угомонить самые буйные головы. Центр уверенно удерживал боцман. Количество поверженных врагов Вокруг него росло с каждой секундой. Нормально. Ещё немного, и туда тупо поваяться соваться в виде учесть приятелей. На левом фланге в решительное наступление перешла сама хозяйка заведения. Мадам имела подходящую для кабацких потасовок комплекцию и была вооружена огромной колотушкой, которой орудовала весьма умело. Оценил диспозицию и поняв, что завершение драки не за горами, с полной победой для нашей стороны Я ещё раз взмахнул рукой, убирая клинок. Из-за чего Сэр Бор повернулся к купцу. Лорэнцо Мортиц уже аклимался, поднялся на ноги и стоял рядом. Торговец поведал обстоятельства начала конфликта. Оказалось, идея разделиться, как и предсказывал боцман, получилась не слишком разумной. Если вкраться в одном заведении, куда случайно забрела Клара, некий тип предложил ей поработать в весёлом доме. Мол, симпатичная, все при ней, деньги будет грести лопатой. Ну, та, естественно, предложение с негодованием отвергла и вернулась на родной постоялый двор. Только не учла, что ребятки, промышляющие продажной любовью, положили на нее глаз и не пожелали просто так отказываться от идеи привлечь новую фею. С законностью в городке положение аховое. Если коротко, кто сильнее, тот и прав. Стража наличествовала. Ну, вмешивалась в исключительных случаях, а так сохраняла нейтралитет, особенно по отношению к чужакам из-за барьера. Ну а дальше понятно. Благо большинство наших уже вернулось в трактор и пошло, поехало. Я как раз успел к середине разбора. А где же рец? спросил я, поняв, кого не хватает. Купец завертёл головой. Не знаю, он ещё не приходил, вроде. Боцман с уханьем опустил кулак на макушку последнего противника, дождался, пока тот сложится домиком, и победоносно огляделся. — Все, что ли? Кончились грубияны? — вопросил он, небрежным пинком переворачивая одно из тел. — Кончились, кончились! — проворчала трактирщица, убирая под стойку свою дубинку. — Надеюсь, не убил никого? — Сикач оскорбленно надулся. — Зачем убивать в простой драке? Я за оружие берусь только в крайнем случае, а сейчас разве крайний? Так, баловство одно». Купец подавился, видать, для него наполовину разнесенный зал и куча народу на полу не казались баловством. Я ободряюще пихнул кулаком в бок торгаша и обратился к хозяйке заведения. «Извините, уважаемая, а вот скажите, у вас нормальная еда на кухне наличие стоит? Не та бурда, что мы ели вчера». Мадам смерила меня подозрительным взглядом, о чём-то подумала и пожала плечами. "Может и найдётся что", промолвила она и строгим тоном уточнила: "Какие деньги имеются?" Я тронул полный золотых монет мешочек на поясе и усмехнулся. Через полчаса мы дружной компанией увлечённо поглощали густую наваристую похлёбку из бобов, щедро сдобренную пряными специями и кусочками вяленой конины. Запивали всё это богатство ароматной медовухой. Правильно всё-таки иногда говорят: жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше.